Глава третья. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Как найду тебя, беги, свое сердце береги. Три, четыре, семь, шесть, восемь. Лепестки цветков мы бросим. Упадут они на озимь, и настанет снова осень. Девять, десять и двенадцать. Ты не думай поддаваться. В легких будто вакуум образовывается. Кислород заканчивается в одно мгновение. Я начинаю задыхаться, поэтому судорожно втягиваю ртом воздух и хватаюсь за горло обеими ладонями, будто бы душит кто-то. Так и просыпаюсь, резко усаживаясь на постели. Три-четыре, семь-шесть-восемь. Лепестки цветков мы бросим. До сих пор звучит в голове девичий голосок, рассказывающий незатейливый стишок. Мне требуется не одна минута, чтобы отойти от жуткого сна и осознать, что в спальне помимо меня больше никого нет. Если приступ удушья и был в действительности, то Маркус Грин на этот раз здесь совершенно ни при чем. Тяжелые портьеры по левую сторону не закрывают с собой широкие оконные рамы, позволяя видеть, как темно-сизый небосвод озаряется первыми рассветными лучами. На мне надет один из гостиничных халатов, который я захватила по выходу из душевой кабины накануне вечером. Он большой, мягкий и теплый, но его наличие все равно не помогает справиться со знобом, прошивающим насквозь. Не уверена в том, стоит ли мне выходить из спальни, но желание заполучить хотя бы парочку глотков чего-нибудь горячительного берет вверх над всем остальным. Да и в горле пересохло. И пусть то будет не чашка кофе или чая. Янтарная жидкость из графина, которую употреблял англичанин, прежде чем надругаться над моим телом, тоже сойдет. 9, 10 и 12. Ты не думай поддаваться!» всплывает в разуме, пока открываю двери, оказываясь в окутанной полумраком гостиной. Пальцы слегка подрагивают, когда я на четверть наполняю стакан алкоголем. Прежде чем выпить, зажмуриваюсь. Только потом опрокидываю обжигающую жидкость залпом. Из-за собственного жеста и не замечаю сразу, что в гостиной нахожусь уже не одна. И лишь открыв глаза, натыкаюсь на одетого с иголочки Маркуса Грина, внимательно наблюдающего за мной у дверей второй спальни. На нем другие костюм и рубашка, но могу поклясться, галстук тот же самый. По крайней мере, именно так мне думается, стоит заметить аккуратно повязанный атрибут мужского гардероба из черного шелка. К тому же того галстука, который я оставила валяться посреди гостиной, нет. «Доброе утро, Маркус!» Нарушаю тишину первой. Не из приветливости, конечно. Просто молчание нервирует. «И тебе», — отзывается мужчина. Он так и продолжает сканировать меня задумчивым взором с головы до ног, А я тем временем начинаю сомневаться в том, что у Брюнета все в порядке с памятью. Да сколько еще ему понадобится меня изучать? Если тебе ничего не нужно, я вернусь обратно. Стараюсь оставаться вежливой, но договорить не удается. Зато успеваю пожалеть о том, что вообще сказала такое. Нужно, перебивает меня Маркус, активируя освещение. Останься. Честно говоря... Приходится приложить немало усилий, чтобы удержать на лице маску отстраненности, между тем, как мое подсознание самым бессовестным образом принимается рисовать всевозможные исходы ближайшего будущего. Ни один из них, естественно, мне и близко не нравится. «Позавтракаем вместе», — дополняет Грин. «А вот об этом я как-то не подумала». «Или у тебя специальная диета», — и ты по утрам только ирландские виски употребляешь», уточняет он насмешливо, «пока я пребываю в очередном замешательстве». «Диета?» – переспрашиваю растерянно. «Нет, конечно», – сама же отвечаю. Мужчина едва заметно ухмыляется и жестом указывает мне на диван, стоящий по центру комнаты. Как только я усаживаюсь, раздается негромкий стук в двери, ведущий на выход из апартаментов. Понятия не имею, когда англичанин успевает сделать заказ, но нам действительно доставили завтрак. К яичнице с беконом я не притрагиваюсь, а вот горячие круассаны с яблочной начинкой, к которым полагается ореховый латте, мне очень даже нравится. После того, как служащий отеля оставляет нас вновь наедине, англичанин не произносит ни слова, позволяя нам обоим насытиться в тишине. В какой-то степени я даже благодарна ему, Ведь только проглотив большую часть выпечки и допив сладкий напиток, понимаю, насколько же голодна была до этого момента. Однако моя доброжелательность быстро испаряется, стоит совместному приему пищи закончиться. А все потому, что... Знаешь, что больше всего в тебе раздражает? Жестоко ухмыляется Маркус. Надеюсь, комментировать не обязательно. К тому же, более чем уверенно, мужчина обязательно и сам поведает это дивное открытие, не интересуясь моим мнением по данному поводу. «Ты…» – вновь заговаривает брюнет, не дождавшись от меня ответной реакции, но так и не договаривает дальше. Раздается повторный стук в дверь, и мужчине приходится идти открывать. На этот раз нас посещает аж две персоны, и не из числа персонала отеля. «Доброе утро, мистер Грин!» – здоровается первым полноватый старичок за 60 в модном дизайнерском костюмчике. Он поправляет свои очки в пластиковой черной оправе и окидывает меня оценивающим взором с головы до ног, будто тоже купить собирается и при этом сильно сомневается в том, стоит ли оно того вообще. В его руках довольно внушительного объема дорожный саквояж на манер сороковых годов, Стоящая за его спиной, высокая худощавая брюнетка в строгом сером пальто и вовсе не подает никаких признаков того, что заметила мое присутствие. Она сухо кивает англичанину в знак приветствия. Доброе, мистер Марина, отзывается Маркус, глянув на свои наручные часы. У вас есть час, чтобы она, даже не смотрит в мою сторону, была готова к отъезду. Не считая нужным объясняться более подробно, он удаляется обратно во вторую спальню, плотно прикрывая за собой дверь. И вот кто бы сказал, почему становится так обидно. «Меня зовут Амадео. Я принес вам кое-какие вещи, чтобы хватило на первое время», наконец вспоминает о вежливости итальянец. Он проходит к дивану и распаковывает саквояж. «Зои», — обозначаю для него то, как ко мне можно обращаться. Мужчина едва заметно кивает, визуально больше занятый вещами, которые достает и раскладывает на спинке дивана. А это мисс Остин. Она проведет медицинский осмотр, поясняет дальше итальянец. У мисс Остин проблемы с речью, поэтому не обижайтесь но ее немногословность, дополняет снисходительно. Понятливо киваю, цепляя на лицо дежурную улыбку. Честно говоря, по большей части мне откровенно плевать, кто они такие и какое отношение выказывают в сторону моей персоны. Я здесь не для того, чтобы мною любовались и восторгались. Главное, чтобы побыстрее уже все это закончилось. Поэтому и проявляю завидное терпение и послушание в дальнейшем, пока каждый из присутствующих осуществляет то, зачем явился. По истечении последующего часа... Меня одаривают двумя коктейльными платьями, одними джинсами и юбкой, тремя блузами свободного кроя, курткой по сезону, замшевыми батильонами и парой чулок, а также противозачаточной инъекцией, чье действие будет длиться в течение 12 недель. «Неплохо!» – подводит итог равнодушный голос вернувшегося Маркуса. Не проходит и минуты. Как мистер Марина и мисс Остин расшаркиваются в скупом прощании и удаляются из номера, мы тоже там не задерживаемся надолго. Стоит сложить некоторые полученные вещи в тот самый саквояж, который принес Амадео, как англичанин приказывает спускаться вниз. На этот раз мы пользуемся лифтом и центральным входом здания. Автомобиль Грина вместе с личным водителем уже ждет нас на улице. Последний забирает мой багаж и вежливо открывает дверцу, позволяя усесться в салон первый. Я не знаю, куда мы направляемся, ведь никто из них не считает нужным поставить меня в известность. Последнее и озвучиваю вслух, как только за окном начинают все быстрее и быстрее мелькать улочки Рима, а после и вовсе заканчиваются, сменившись в загородном шоссе. «Куда мы едем?» брюнет? как и в последние минуты, со скучающим видом продолжает листать входящие сообщения электронной почты на нетбуке, внешне никак не реагируя на мой вопрос. И если совсем недавно равнодушие англичанина по странной причине укололо подсознание волной обиды, то теперь от чего то на меня накатывает неприкрытое раздражение. «Куда мы едем, Маркус?» интересуюсь повторно с нажимом. Молчаливый собеседник не сразу, Но все же нехотя отрывается от созерцания какой-то информации и демонстративно удивленно приподнимает бровь. На его губах расплывается снисходительная насмешка. «Надо же!» – протягивает он лениво. «А я уж было подумал, что ты и вовсе не живая, Зои Риверс!» выделяет имя, будто наполняет его ядом. На секунду теряюсь и невольно вспоминаю о разговоре, который мы так и не завершили, в номере отеля. Что это значит? Прищуриваюсь, пытаясь осмыслить, где же все таки умудряюсь напортачить за такое короткое время. На подготовку линии моего поведения ушло несколько долгих, нудных месяцев. И она более чем соответствует заявленным стандартам тех толстосумов, покупающих на аукционе живые души, как будто кусок невоодушевленного мяса. Тогда что не так? Что его не устраивает? Или неужели перестаралась? Додумать не удается, ровно как и дождаться реакции от самого англичанина. Глухой удар груды металла сопровождается мощным толчком. Я не успеваю понять причину происходящего, как и сориентироваться, прежде чем меня отбрасывает сиденье лимузина вглубь салона. Весок простреливает жгучая острая боль. А мир перед глазами быстро тает, превращаясь в смазанное темное пятно. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я возвращаюсь в реальность. Запах Гарри и копоти, очевидно, давно наполняет мои легкие, и я громко кашляю, оглядываясь по сторонам. Голова кружится, а к горлу подкатывает приступ тошноты и сфокусироваться хоть на чем-то довольно трудно. Раскуроченный салон лимузина наполняет едкий дым. Сквозь него так сразу не удается различить бессознательное тело англичанина, лежащего на полу неподалеку. Приходится приложить немало усилий, чтобы совладать с собственным телом и доползти сначала до автомобильной дверцы, которая поддается лишь после третьей попытки оттолкнуть ее, а уже после до мужчины. Маркус зову тихонько, склоняясь к нему ближе. Дышит, но совершенно никак не реагирует на мой голос. И даже легкая встряска за плечо не помогает привести его в чувство. К тому же моя тошнота вместе с головокружением усиливается. Повторное обморочное состояние совсем близко. Поэтому ничего не остается, как покинуть горящую машину, потащив за собой брюнета. Какой же он тяжелый! Вот тебе бы специальная диета точно не помешала. Ворчоний, недовольно себе под нос, самым бессовестным образом обессиленно рухнув прямо на асфальт. Надо бы перевести дыхание. Мы примерно в десяти шагах от лимузина, большая часть которого объята пламенем. Как и невзрачный старенький внедорожник непонятной марки, протаранивший собой на пустом перекрестке машину, в которой мы совсем недавно находились. Вот и виновник аварии. «Дерьмо!» Выдыхаю тревисто и стараюсь смотреть куда угодно, но только не туда, где располагаются водительские места обоих участников столкновения. Тем, кто там находится, уже ничем не помочь. Проходит несколько неимоверно долгих минут, но на дороге до сих пор нет ни единой души, кроме нас. Опялиться на хмурое небо и ждать помощи невесть откуда, я откровенно устаю. Собственного средства связи у меня нет. Поэтому приходится обыскивать моего спутника в надежде, что его телефон все еще при нем. Однако продвинуться дальше обыска карманов брюк не получается. Запястье сковывает стальной хваткой, не позволяющей отдернуть ладонь. Англичанин приходит в сознание. Он болезненно морщится, прежде чем медленно открывает глаза и обхватывает себя за затылок. Мою руку так и не отпускает. Наоборот сжимает до такой степени, что конечность не имеет, и я едва сдерживаюсь, чтобы оставить все как есть. Глубоко вдыхаю. Девять, десять и двенадцать. Ты не думай поддаваться. «Где Ричард?» звучит ледяным тоном от Маркуса. «По всей видимости, он имеет в виду водителя, поэтому перевожу виноватый взгляд в сторону догорающих машин. Слух, ничего не говорю». «Тогда, — продолжает мужчина, — но я так и не понимаю, что именно он собирался сказать, потому что Грин замолкает, а взор цвета темный ультрамарин темнеет, пока его обладатель придирчиво осматривает окружающее. «Ты спасла мне жизнь», – проговаривает мрачно, спустя короткую паузу. На благодарность это мало похоже, поэтому безразлично пожимаю плечами в ответ и деликатно опускаю даже в мыслях тот момент, что я всего лишь подарила Маркусу Грину отсрочку от смерти. Недолгую. Как только получу то, зачем появилось в его жизни, лично поспособствую тому, чтобы это осуществилось в кратчайшие сроки. «Ты как?» резко меняет тему и подается вперед. Он внимательно вглядывается в мое лицо и касается виска, которым ударилось при падении. Когда мужчина отстраняется, вижу кровь на кончиках его пальцев. «Где болит?» спрашивает снова. Брюнет достает из кармана пиджака кремовый платок, а затем аккуратно и сосредоточенно вытирает мое лицо, пока я пытаюсь найтись с ответом. И никак не могу определиться. «Ничего у меня не болит», — выдаю в итоге. Голова кружится немного. Уголки его губ приподнимаются в подобие улыбки. «Хорошо», — отзывается, поднимаясь на ноги и вместе с тем вынуждая стоять и меня. «Жди здесь» командует и, наконец, отпускает мою руку. Он идет к месту аварии. Мне же ничего не остается, как растирать свою онемевшую длань, дабы вернуть ей чувствительность и терпеливо ждать. Маркус задерживается вблизи машин с считанной секунды, а возвращается еще более мрачной, нежели прежде. А я только теперь замечаю, что на воротнике мужской рубашки багровое пятно. Не то, чтобы я сильно беспокоилась о его здоровье, но до некоторых пор Грин нужен мне живым, поэтому... «У тебя кровь идет, произношу, потянувшись к нему. Отодвинув ворот рубашки со спины, обнаруживаю источник кровотечения. Заимствую мужской платок и прикладываю к ране. На оказание первой медицинской помощи мой жест вряд ли тянет, но все лучше, чем ничего. К тому же благодарности я за свой подвиг и в этот раз не получаю. «Чёртовы итальяшки!» Бормочет Маркус в досаде, сосредоточившись на груди искорёженного обгорелого металла, бывшем когда-то элитным авто. Не удается поинтересоваться, чем ему местный народ не угодил. Брюнет резко разворачивается ко мне, а на его устах расцветает злорадная ухмылка. «А вот теперь ты точно расскажешь, кто ты такая, а также кто и зачем тебя подослал», — проговаривает безоговорочным утверждением. Отреагировать не успеваю. Из легких разом вышибает весь кислород. Горло сдавливает безжалостная хватка чужих пальцев. «И только попробуй снова солгать. Цветочек!» Многообещающе протягивает Маркус, а в его глазах разгорается хищный огонек. От недостатка воздуха голова вновь начинает кружиться. А еще подсознание очень навязчиво посещают мысли о том, что зря я этого социопата спасла все-таки».